Столетие летучей мыши близилось к исходу, и в эти дни вряд ли кто поверил бы, что за делами плоского мира пристально и нетерпеливо следят умы, превосходящие ум человеческий своей мощью или, по крайней мере, злобой, что дела эти рассматриваются и изучаются с тем же вниманием, с каким три дня голодавший человек рассматривает и изучает особое предложение. «Все, что успеешь сожрать на доллар, выставленное у входа в реберный дом Харги». хотя большинство волшебников, смогли бы поверить, только им никто ничего не сказал. А уж библиотекарь поверил бы точно. И госпожа Мариетта Космопелит, что живет в доме номер 3 по улице Щеботанской в Анкморпорке, тоже поверила бы. Но она также верила, что земля круглая, что пюрошка чеснока в бельевом ящике комода отгоняет вампиров, что время от времени полезно побывать на людях и посмеяться, что в каждом есть что-то хорошее. Надо только знать, где искать. И что три отвратительных гнома всякий раз подсматривают, когда она раздевается перед сном. Сноска. Вот как раз здесь она была права. Но это чистая случайность. Конец сноски.